Эпилог Год спустя «Зар, меня отправляют на практику в степи. Нет, ты представляешь? Да что я буду там делать?» Взвыла я и заметалась по кабинету любимого мужа. Он отложил бумаги, ласково улыбнулся, дожидаясь, когда я успокоюсь. А потом одним махом разрушил весь клубок моих метаний. «Во-первых, непоседа моя, с тобой полечу я в качестве научного руководителя». Допустим, это я уже знаю. Хмыкнул. Пока не буду расстраивать и сообщать, что за компанию со мной на практику отправится Ринар светой, только вчера поженившиеся, поэтому, опьяненный счастьем и любовью, попробуй донести до них знания. Да как же? А еще, конечно, Дин и Таара, у которых дело как раз-таки к свадьбе идет. Поэтому огненная магия у моей подруги и бывшей саламандры малость вырывается из-под контроля. Вчера, к примеру, сгорела башня, где располагалась лаборатория Андриана. Но появившийся из портала «Снежный принц», на мой взгляд, повел себя еще более странно. Улыбнулся, шупнул какое-то заклинание, все восстанавливая, и даже не стал выгонять парочку с крыши башни, лишь амулеты выдал, способные сдержать силу. После того, как его пенелопа родила малышей, мальчика и девочку, забот у него явно прибавилось. Поведение стало еще более необычным а студенты до сих пор шарахаются от его мечтательной улыбки. И Шана никуда не денется, только в отличие от счастливого брата подруга швыряет молнии по другому поводу. Ее нашли родные, и жених жаждет познакомиться и пообщаться. Учитывая темперамент подруги, она в этих степях столько любопытного для него придумает и приготовит. Дин наверняка ринется помогать сдавшись под ее угрозами и напором. В общем, не завидую я ни неизвестному Убортню, ни моему Елизару. Во-вторых, мой свет, забыла, что к тебе на днях должна вернуться стихийная боевая магия и талант управления погодой. В степях рушить нечего, тренируйся сколько захочешь, а я смогу и помочь, и поддержать. И от души повеселиться. Как же, все-то я про тебя, мой дракон, знаю. Или так только кажется? Ведь действительно, когда Свергрим предложил ему стать соправителем, отказался. У драконов власть передается старшему, если тот, конечно, не возражает. Елизар был вожаком своего народа, правителем, но только рукой махнул на все предложения Свергрима, оставив за собой лишь часть земель, где поселились древние драконы. По-моему, ему просто больше нравится преподавать. Да и своему народу, который беспрестанно обращается к Елизару то с одним делом, то с другим, помогает, не отказывается. Изар, конечно, и не подозревает, что Свергрим совсем не собирается отказываться от помощи моего дракона и когда-нибудь переманит его в свои советники. Андриан, Светозар и Чаролик будут по возможности заглядывать к нам. Стихия может какое-то время не слушаться. Я вздохнула и шаркнула ножкой. Виновато, опустив голову. Зар поднялся и так спокойно поинтересовался. «И что на этот раз?» «А ты в окно выгляни!» — посоветовала я. Мой дракон послушался, с минуту молчал и сдерживал смех, а потом все же расхохотался. Под окнами его кабинета располагался большой полигон, которым заведовал профессор Рин. Когда я брала цинь, не знала, что он пробудет в эльфийских деревьях дриад. Сразу решила начать я оправдываться. «Одежду им не пробовала предлагать?» — усмехнулся Зар. «Стайка полуголых духов, на которых не действует магия профессора Рина». «Я случайно, честно, и, заметь, даже башню не разгромила. Всего лишь оплела диким плющом, по которому, кстати, собираются лезть твои дриады». «Что?» — воскликнула я. Внизу послышался визг. «Ревнуем, значит, да?» колючки впечатляют. Оружие массового поражения просто. «Зар!» — взвыла я. Из раскрытого окна раздался голос директора Раноса. Я выдохнула. «Уж кто-кто, а он точно наведет порядок. Всегда справляется, справится и сейчас». «Ладно, можешь ругаться», вздохнула я. «А потом я пойду вещи собирать на практику». Зар мгновенно оказался рядом, запустил пальцы в мои волосы и заявил. Зачем же ругаться? Думаю, мы можем найти занятие поинтереснее. И поцеловал так, что в прохладном помещении мне сразу стало жарко. Знакомое чувство, правильное. «Люблю тебя», — прошептал он. До последней чешуйки на своем хвосте не удержалась я, облизываясь. «Как ни один дракон на всем белом свете», — подтвердил Зар, снова целуя.